Глава 33. «Не думаю, что это хорошая идея», — бухтит огонек, следуя за мной по пятам. «Лесу нужна ведьма, мы не можем бросить его на произвол судьбы». Вздыхаю. Останавливаюсь на мощенной дороге, ведущей к моему новому жилищу, и упираю руки в бока. Там вполне достаточно будет Селесты. И где-то в Чищобе еще обитает ее престарелая сестра, тоже темная ведьма, не говоря уже про змеи хранителей «Значит, ты окончательно решила?» «Да». Я не хочу жить поблизости от места своей смерти. А как же дом? А он-то что? Стоял на одном месте сотни лет, и еще столько же продержится. Может, я когда-нибудь вернусь, когда забуду олегру Мельку и все, что они мне сделали. Но по факту не совсем не о Кассандре, но я уже практически не вижу разницы между нами. Ее чувства, что так пугали в первые минуты, оказались недостающим фрагментом мозаики, складывающей меня настоящую. Возвращение воспоминаний о Бастине помогло окончательно принять свою роль в этом новом мире. «Я ведьма, не безразличная к людям. Мне хочется им помогать, быть нужной и полезной. Аптечная лавка на краю леса — хорошее решение, но не идеальное. Чтобы действительно погрузиться в свое призвание, нужно оказаться в самом центре оживленного города. Бастин со мной согласился и подарил дом. Да-да, целый дом в многолюдном красте. Мы хотели улететь отсюда верхом на драконе, начать новую жизнь где-то там, за пределами земель, на которых нас знают. Но разоблачение его фальшивой невесты внесло коррективы в те планы. «И вообще, ты так переживаешь, будто я тебя бросила, а сама на край света собралась». Поддавшись мимолетному порыву, наклоняюсь и подхватываю кота на руки. «Эй, что за манеры?» — возмущенно шепит он. Не обращая на это внимания, тиску пушистого вредину, крепко-крепко прижимая к себе. Фамильяр сдается, обмякнув в объятиях тяжелой тушкой. Укладывает голову мне на плечо и обреченно вздыхает. «Я лесной дух, как мне жить в городском муравейнике?» В первую очередь, ты ведьмин, фамильяр, и условия жизни на тебя никак не влияют, так что заканчиваю манипулировать, прикидываясь самым несчастным созданием на планете. Если у огонька имеются возражения, он их не обнародует. В молчании мы доходим до пункта назначения узорчатых металлических ворот с узкой калиткой. За ними виднеется небольшой дворик с тремя деревцами, качелями и покосившейся лавкой под окнами белокаменного дома. Он немного меньше моей деревянной избушки, но зато имеет собрата чуть поодаль, строение в две комнаты под магазин, вернее аптеку. Если уж переезжать, то вместе с ней. Жаль, конечно, что обустроена комната в моем прежнем жилище, оказывается, теперь не у но я не списываю ее со счетов. Жизнь длинная, даже лавка на краю леса может однажды пригодиться. Вещи перевезли еще вчера. Мне помогала Селеста и двое молодых парней, стажеров-инквизиторов, которых прислал Бастиан. Бедняги. Они бледнели, зеленели, заикались, но послушно выполняли поручения. Не знаю, что он им наговорил перед тем, как ко мне отправить, но, судя по их поведению, ничего позитивного. Кажется, они опасались страшной порчи за любое неверное движение. Опускаю кота на землю, а сама отмыкаю калитку. Он протискивается меж моих ног, попадая во двор первым, садится на дорожке и деловито заявляет. Когда твой инквизитор заберет тебя замуж, я остану здесь один, ибо это первый и последний мой переезд. Я давлюсь воздухом и захожусь кашлем. прочищая горло, смахиваю выступившие слезы и восклицаю. Что значит замуж? Не собираюсь я еще. Огонек склоняет голову на бок. Но ты ведь все вспомнила. Любовь, морковь и все такое. Как же собираешься с человеком своим жить без заветного замужа? Щеки опаляет румянец. В конкурсе бестактности этот котяра стал бы лидером. Мало ли, что я там вспомнила. Не было у нас еще ни свиданий нормальных, ни отношений. Он подарил тебе дом. За моральные страдания и за истории с его невестой. И помещение под новую аптечную лавку. Туда же. Фамильяр окидывает меня странным взглядом. Затем поднимается и отправляется в дом. Теперь уже я следую за ним хвостом. Мое расположение нужно еще заслужить. Ну, естественно. Любовь любовью, но он только что депортировал несостоявшуюся супругу. Я не хочу занимать ее место. Верно. И вообще, никто руки и сердца мне еще не предлагал. Кот запрыгивает сразу на третью ступеньку крыльца и подытоживает. Вот с этого и надо было начинать. Шумно выдыхаю носом, борясь с желанием запустить фамильяра каким-нибудь заклятием. Ну что за язва? На самом деле, даже если Бастин придет ко мне с кольцом и встанет на одно колено, я не брошусь ему на шею со счастливым визгом, потому что мы настоящие еще толком не знакомы, Скорее всего, он тоже это понимает. Ладно, Огонек, нам предстоит очень много дел. Подвал под лабораторию сам не перестроится, и аптечная лавка не наполнится товарами, повинуясь лишь силе моей мысли.